35. В конце мая, случайно, то есть, надеюсь, случайно, я встретился с гимназистом. Из той парочки инспекторов, что допрашивали меня после гибели Мэй. Я зашёл в универмаг Tokyo Hands, купил паяльник и уже направлялся к выходу, когда столкнулся с ним лицом к лицу. Невзирая на совсем летнюю погоду, он был в толстом твидовом пиджаке, но, судя по лицу, это его ничуть не смущало. Возможно, служба в полиции развивает в человеческом организме особую жаростойкость, кто его знает. В руке он держал фирменный пакет универмага, такой же, как у меня. Я сделал вид, что не заметил его и собирался пройти мимо, но гимназист не дал мне улизнуть. «Эки вы неприветливы», — натянуто пошутил он. «Мы ведь не совсем чужие люди. Зачем притворяться, будто мы незнакомы?» «Я спешу», — только и сказал я. «Что вы говорите?» — напирал гимназист, совершенно не веря в то, что я могу куда-то спешить. «Нужно к работе готовиться, плюс целая куча других важных дел», — не сдавался я. «Понимаю», — закивал он. «На, может, хоть минут десять выкроете. Как насчёт чая?» Уж очень хотел с вами вне работы поговорить. Десяти минут хватит, уверяю вас. И я зашёл вслед за ним в битком набитый кафетерий. Зачем? Сам не знаю. Запросто ведь мог отказаться и пойти своей дорогой, не от же. Поплёлся, как миленький, в кафетерий и стал пить кофе с полицейской ищейкой. Нас окружали влюблённые парочки и студенты, кофе был дрянным, воздух спёртым. Гимназист достал сигареты и закурил. «Давно хочу бросить. Увы», — сказал он. «Пока я на этой работе, даже пробовать бесполезно. Без курева просто не выжить. Нервы слишком стираются». Я молчал. «Нервы стираются», — повторил он. «Все вокруг тебя ненавидят. Чем дольше работаешь уголовным инспектором, тем неприятнее ты окружающим». Глаза мутнеют, дряхлеет кожа лица. Почему дряхлеет лицо, я не знаю, но это так. Очень скоро начинаешь выглядеть вдвое старше своего возраста. манеры речи и та меняется. И ничего светлого в жизни не остаётся. Он положил в кофе три ложки сахара, добавил сливок, тщательно размешал и неторопливым движением поднёс чашку ко рту. Я посмотрел на часы. «Ах да, время», — вспомнил он. «Но минут пять ещё есть, не так ли? Не волнуйтесь, надолго не задержу. Я по поводу той убитой девчонки, Мэй». «Мэй?» — переспросил я как можно тупее. «Не на того напал дядя. Так просто ты меня не поймаешь». Он слегка скривил губы и рассмеялся. «Ну да, конечно. Так звали убитую. Мэй. Выяснилось в ходе расследования». Имя, понятно, ненастоящее. Кличка для работы. Проститутка, как мы и предполагали. Я это чувствовал с самого начала. На вид приличная девушка, а на деле всё наоборот. В наши дни всё сложнее на глаз отличить. Раньше как было? Посмотришь, и с первого взгляда ясно шелюха Одежда соответствующая, косметика, мимика, жесты. А в последнее время так просто уже и не понять... Женщины, которых и не подумаешь, никогда занимаются этим на всю катушку. Кто ради денег, кто просто из любопытства. Всё это никуда не годится. Это очень опасно, вам не кажется? То и дело встречаться с незнакомыми мужчинами и полностью доверяться им один на один. А в этом обществе кого только не встретишь. Извращенцы, садисты, что угодно может произойти. Вы согласны со мной? Я поневоле кивнул Но молодые девушки этого не понимают. Им кажется, что в мире удача всегда на их стороне. Но здесь ничего не поделаешь. На то она и молодость, чтобы на такое рассчитывать. Они искренне верят, что всё будет хорошо. И понимают, что это не так, когда уже слишком поздно. Когда им, беднягам, уже на горле чулок затягивают. Финиш. Так вы... «Поняли, кто убийца?» — спросил я. Он покачал головой и нахмурился. К сожалению, пока нет. Много деталей выплыло. Но газеты ничего не узнают, пока следствие не закончится. В частности, стало ясно, что её звали Мэй. Что работала проституткой. Настоящее имя... Впрочем, это уже несущественно. Родилась в Кумамоте, отец государственной служащей. Пускай и в небольшом городе, но в начальнике выбился. Дом полная чаша, семья обеспеченная, деньги регулярно ей посылали. Мать по два раза в месяц к ней в Токио приезжала приодеть, обеспечить всем, что для жизни нужно. Она родителям говорила, что работает в модельном бизнесе. Старшая сестра замужем за хирургом, младший брат учится на юриста в университете Кюсю. «Не семья, а загляденье». Какого чёрта дочери из такой семьи выходить на панель? После того, что случилось, дома все в шоке. Поэтому мы пока не сообщаем семье, чем она занималась на самом деле. Из сострадания. От известия, что дочь задушили в отеле чулком, мать и так на грани самоубийства. Слишком страшная новость для такой идеальной семьи. Я молчал. Пускай уж выговорится до конца. Мы вышли на организацию, которая поставляет проституток по вызову. Не буду говорить, чего это нам стоило, но и выудить кое-что удалось. А знаете как? Отловили трёх шлюх в фойе большого отеля. Показали им те же фотографии, что и вам, и допросили с пристрастием. Одна раскололась. Не у всех такие железные нервы, как у вас. ты да и в ней слабину нащупали сразу. В итоге мы узнали об организации. Бордель экстра-класса, с членской системой и расценками для ходячих мешков с деньгами. Нам с вами, увы, в такие места ход заказан. Или вы готовы за один раз с девчонкой выложить 70 тысяч? На момент действия романа около 500 долларов США. «Я не готов. Благодарю покорно». «Чем такие деньги тратить, я лучше в постели с женой сэкономлю, да сыну новый велосипед куплю». «В общем, что говорить, не для нас, гладранцев, развлечения». Он рассмеялся и посмотрел на меня. «Но даже захоти я им выложить эти 70 тысяч, никто со мной говорить не станет. Сразу выяснит, что я за птица. Всю мою подноготную в миг разузнает. Безопасность прежде всего. Сомнительных клиентов не обслуживают». А уж уголовных следователей подавно, однако не потому, что с полицией в принципе связываться не хотят. Будь я какой-нибудь шишкой из полицейского управления, дело другое, но только очень большой шишкой, чтобы пригодился в случае чего. А с такого пугала огородного, как я, всё равно никакого толку». Он допил кофе и опять закурил. В итоге мы попросили ордер на обыск всей этой лавочки. Через три дня получили его, и когда ворвались с ордером в контору клуба, нас встретила пустота. Космическая пустота. Ни бумаг, ни улик, ни свидетелей. ни че Иначе говоря, утекла секретная информация. Вопрос. Откуда утекла? Как вы думаете? «Не знаю», — сказал я. «Из полиции, откуда ж ещё? Кого-то из начальства это зацепило, и нас попросту сдали. Доказать невозможно, но нам в отделении всё ясно и без доказательств. Кто-то позвонил в клуб и предупредил. Скоро, мол, гости нагрянут, смывайтесь, пока время есть». Подло. Низко и недостойно. А клубу, как видно, к срочным переездам не привыкать. Свернулись за какой-нибудь час и ищи ветра в поле. Снимут другую контору, другие телефоны поставят и опять за старое. Это же так просто. Пока есть список клиентов и девочки как надо построены, они могут продолжать этот бизнес где угодно. И нам уже ни до чего не докопаться. Нас вышвырнули из игры. Оборвали все ниточки одним махом. Узнаемые, кто заказывал её в ночь убийства, всё сдвинулось бы с мёртвой точки. Но теперь Когда всё вот так, наши руки опять пусты. Как дальше действовать, сам чёрт не поймёт». «Непонятно», — сказал я. «Что, непонятно?» «Если, как вы говорите, она работала в клубе с членской системой, зачем члену клуба её убивать? Его же сразу вычислить можно будет, разве не так?» именно кивнул гимназист. «Имя убийцы не должно было отражаться в бумагах клуба». Значит, это либо её приятель-любовник, либо член клуба, который вызвал её частным образом, напрямую. Ни для первой, ни для второй версии у нас никаких зацепок нет. Мы ничего не нашли. Тупик. «Я не убивал», — сказал я. «Разумеется. И мы это знаем», — сказал он. «Я вам сразу сказал, у вас не тот тип характера. Вы не способны убить человека, это сразу видно». Люди вашего типа не убивают других людей. Но вам что-то известно. Я это чувствую. Профессиональным чутьём. Может, расскажете? Всё останется между нами. Я не полезу вам в душу и ни в чём вас не упрекну. Обещаю. Серьёзно. «Даже не знаю, о чём вы», — сказал я. «Чёрт», — нахмурился гимназист. «Значит, всё зря». Вся штука в том, что наше начальство не хочет давать делу ход. Ну, шлёпнули в отеле проститутку, и чёрт с ней, так ей и надо. У наших начальников логика простая. Чем меньше проституток, тем лучше. Большинство из них и трупов-то почти не видали. Они представить себе не могут, что это такое, когда голые красивые девушки перетягивают горло чулками. Как это страшно и как её жалко. Среди членов клуба не только полицейские боссы, но и большие политики. А у полиции ушки на макушке. Блеснёт в темноте золотая хризантема. Полицейский тут же голову втягивает, как черепаха. Золотая хризантема — нагрудный значок члена японского парламента. И чем выше сидит, тем глубже втягивает. Что ж, не повезло, бедняжке Мэй, и погибла не за грош. И убийцу найти уже, видать, не судьба. Официантка забрала его пустую кофейную чашку. Я свой кофе так и не допил. «Если честно, — продолжал гимназист, — я к этой девушке, Мэй, испытываю странное чувство. Что-то вроде родственной близости. С чего бы это? Сам не пойму. Но когда увидел её в кровати, голую, мёртвую, с щелком на горле, Я вот что подумал. Эту сволочь, её убийцу. Я поймаю, чего бы мне это ни стоило. Конечно, на подобные сцены мы уже насмотрелись по самое не хочу. И при виде очередного трупа не сходим с ума от жалости и сострадания. Видел я и расчленёнку, и обгоревших до костей, какие угодно. Но её труп был особенный. Невероятно красивый. Стояло утро, лучи солнца падали на неё из окна, и она лежала, словно обледеневшая в этих лучах. Глаза открыты, язык в гортань закатился, горло чулком перетянуто. Концы от чулка на груди уложены. Аккуратно так, в форме галстука. Я смотрел на неё и чувствовал странную вещь. «Вот эта девочка просит меня, лично меня» чтобы я раскрыл эту тайну. Будто, пока я не найду убийцу, она так и будет лежать замороженная в лучах солнца. Там, в отеле. Да так и кажется до сих пор. Пока убийца на свободе, пока дело не раскрыто, она не разморозится, не освободится от этой судороги. «Как считать это нормальное ощущение?» «Не знаю», — сказал я. «Вы, как я понял, уезжали куда-то надолго, путешествовали. Загар вам очень к лицу», — сказал инспектор. «На Гавайи по работе летал», — сказал я. «Здорово. Завидую вам. Мне бы такую шикарную работу. А тут с утра до вечера трупы разглядываешь. Поневоле станешь угрюмым. Вы когда-нибудь разглядывали трупы?» «Нет», — сказал я. Он покачал головой и взглянул на часы. «Ну что ж, ладно. Простите, что зря отнял у вас время. Хотя, может, и не зря. Говорят же люди, случайных встреч не бывает. А разговор этот в голову не берите. Даже таких, как я, иногда тянет по душам поговорить. Есть не секрет. Что купили-то?» «Паяльник», — сказал я. «А я струну для прочистки труб. Все трубы в доме позабивались». Он расплатился за кофе. Я предложил ему половину суммы, но он наотрез отказался. «Ну что вы, ей-богу, это ж я вас сюда заманил. Ваше время и нервы стоят дороже. это так, пустяки». На выходе из кафетерии я вдруг кое-что вспомнил. «И часто вы расследуете убийство проституток?» — спросил я. «Ну, как сказать, в общем, довольно часто. Не то чтобы каждый день...» Но и не раз в год, это точно. «А что, вы интересуетесь убийствами проституток?» «Нет, не интересуюсь», — ответил я. «Просто так спросил». На этом мы расстались. Он скрылся из глаз, а у меня ещё долго сосало под ложечкой.